Глава 11. Искушение или четыре предложения Реало. Я сидел в раздевалке и сам себе улыбался. Неужели это действительно случилось? Я забил 4 гола? Горячая линия выглядела так. Они разыгрывали между собой виртуальные матчи на приставке на расстоянии. Один дома в Германии, другой в Польше, и по Скайпу при этом обсуждали. Что делать? По несколько часов в день в течение нескольких самых напряжённых дней. Что делать? Если ты не знаешь, о чём мечтаешь, то можешь, по крайней мере, исполнить мою мечту, шутил Томаш Завишлек, болельщик Реала. Но Роберт по-прежнему не знал, у него была путаница в голове. Что делать? Выбрать Баварию, как он давно хотел, или Реал, который сделал серьёзное предложение, о котором было даже трудно мечтать. Заканчивался 2013 год. Для принятия решения оставалось совсем мало времени. С одной стороны, данное слово с другой Золотые горы. С одной стороны, победитель Лиги чемпионов 2013 года, а с другой клуб, который через несколько месяцев выиграет Лигу чемпионов 2014. С одной стороны миллионы евро, с другой ещё больше миллионов евро. И с обеих сторон самые известные жертвы Роберта, с которыми он эффектно расправился. Две величайшие команды, которые решили его купить, когда он наколотил им голов. На небо он посмотрел только после второго гола. Первый гол он не считал достаточным основанием, несмотря на то, что гол в полуфинале Лиги Чемпионов поляки забили впервые за 17 лет. Автором предыдущего гола был Кшиштоф Важиха в матче Панатинайкас, Афины, Аякс, Амстердам в 1996 году. когда ещё совсем юный Бобок попал в Варсовию. Сейчас, в апреле 2013 года, у Бобока уже было прозвище «Зе Боди», и он забивал Реалу очередной гол в сезоне. Первый гол он забил осенью 2012 года, когда Реал приехал в Дортмунд на матч группового этапа Лиги Чемпионов. Тот матч Боруссия выиграла со счётом 2-1. Счёт открыл Роберт. Ещё до перерыва его сравнял Криштиану Роналду. Победу обеспечил Марсель Шмельцер. Весной Реал вернулся в Дортмунд на полуфинал, и это выглядело как ремейк осеннего фильма. Ливандовский открывает счёт 1-0. Криштиану Роналду сравнивает 1-1. А после перерыва началось совсем другое кино. С каждой минутой росло число зрителей. «Включайте телевизоры!» Поляк устроил взбучку Реалу. Он остановился на четырёх голах. Ещё никто не забивал Реалу в Лиге чемпионов. Никто столько не забивал ни в одном полуфинале Лиги чемпионов. Я ушёл с поля, уселся в раздевалке и начал смеяться. Неужели это действительно случилось? Это я забил 4 гола в полуфинале Лиги чемпионов? Несколько дней я не мог это осознать, вспоминает Роберт. Само он эти голы не пересматривает, но если их где-то показывают, останавливается перед телевизором. Первый гол он забил в одно касание во время суматохи у ворот, сделав рывок, чтобы опередить Пепа, который тоже устремился к мячу. Второй он забил почти с того же места, у самых ворот, в суматохе, когда подбежал то ли для пасса, то ли для удара Марко Рейс, а защитники Реала ещё надеялись, что судья объявит положение вне игры. Именно в тот момент он поднял руки и посмотрел на небо. Шла 55-я минута. Боруссия играла с Реалом так, как это всегда хотел от неё Юрген Клопп. Вы должны пробежать больше, чем соперник. Вы должны знать, как разыграть мяч. Ещё не успев отобрать его у противника, должны окружить его, как шершни. Но не такие шершни, которые кусают куда попало. Нужно сначала связать соперника, а потом его жалить, объяснял когда-то Клопп. Чем серьёзнее соперник, тем лучше. Тренер Клоп назвал свою Боруссию монстрами менталитета. Они никого не боялись, росли в собственных глазах, были готовы жертвовать собой ради команды. Кто не возвращается на защиту своих ворот, тот ничтожество, говорил им тренер, король конкретики, на одной из летучек перед матчем в Лиге чемпионов. В первых сезонах Клоппа в европейских кубках они действовали с отвагой смертников, атаковали без устали и проигрывали. пока не научились, когда нужно защищаться, а когда необходимо атаковать. Серия ударов со всех сторон штрафной площадки. У футболистов Реала уже кружилась голова от постоянных атак, а Левандовский забивал. Третий гол, самый красивый. Он тоже забил после замешательства защитников, принял мяч левой ногой, подработал под правую, чтобы оставить всех защитников в стороне и отправил его под перекладину. Глоп уже не знал, как праздновать очередные голы. После третьего он ходил вдоль скамейки в странной позе, словно сгорбившись. Когда позже Марк Ройс упал в штрафной после фола Хаби Алонсо, тренер польской сборной Вальдемар Форналик сказал сидящему рядом с ним на трибуне Царю Кухарскому, что Роберт не должен бить пенальти, что это уже слишком. Вокруг них на трибунах многие болельщики Боруссии стояли спиной к полю. Они не могли смотреть на то, как бьют пенальти. Отвернулась и Аня. В первый момент инстинктивно отвернулся и Кухарский, а потом подумал, что я делаю, ведь я знаю, что левый забьёт, и повернулся в сторону поля. Роберт нанёс пушечный удар в центр ворот. 4-1. А мог быть ещё пятый гол, но вратарь Реала Диего Лопес сыграл блестяще, отразив выстрел поляка из-под перекладины. Именно об этом моменте Роберт недовольно говорил потом ночью Томашу Завичлику. Жаль, что я пятый не забил. Оставался ещё ответный матч в Мадриде, но путь к финалу Лиги чемпионов 2013 был открыт. Сергей Ушрычель, спортивный комментатор телеканала N Sport. После очередных голов Роберто впал в экстаз и кричал: "Гол!" Секунд 20. Когда ночью после матча семья и друзья Левандовского праздновали победу в саду его дома в Дортмунде, каждый хотел сесть к ноутбуку и смотреть повторы этих Голов! Тост. Гол! Смех. Им это не надоедало. Это было совершенно не похоже на то, к чему мы привыкли. Казалось, что три гола поляка в финале Кубка Германии в матче с Баварией. Это уже настоящая фантастика. Или то, что поляк в Бундеслиге приблизится к рекорду Герда Мюллера. А в том сезоне Роберт шёл на рекорд, забив голы в 12 матчах Бундеслиги подряд. И ещё недавно каждый гол Поляка в Лиге чемпионов, даже в проходных матчах, становился событием. А в том сезоне он забивал каждому сопернику, с которым Боруссия играла в Лиге чемпионов на каждом этапе, кроме финала. Реалло, Манчестер Сити, Аяксу, Шахтёру, Малаге и снова Реалло четыре раза подряд. Только пятеро футболистов до Роберта когда-либо получали от французской спортивной газеты Equip. El Equip. 10 баллов, что означает идеальный матч. «Отдаю левому титул Белло Динотто», — написал в Твиттере Збигнев Бонок. Такое прозвище Боноку в 80-е годы дал президент Ювентуса. Джани Аньели. Белло Динотто. Вечерняя краса. Потому что лучше всего он играл в вечерних матчах в свете софитов, то есть в европейских кубках. Он был последним перед Робертом, польским футболистом, в которого во время важных кубковых матчей вселялся этот демон. Новый Белю Динотте вернулся домой после матча очень поздно. Праздник продолжался, он сел перед телевизором. «Роберт, четыре! Роберт, ты забил четыре гола! Реалу! Роберт, может, по рюмочке?» «Я бы блинчиков поел. Безглютеновых». В тот вечер болельщики стали относиться к нему не как к очередному эффектному футболисту, а как к тому, кто может стать действительно великим футболистом. Это тогда впервые журналисты и фоторепортёры дежурили перед домом Анны, а телефон звонил не переставая. Вскоре они убедились, что спокойные отпуска закончились. С тех пор, если их где-то узнавали испанцы, они очень хотели рассказать, что думают об этих четырёх голах. Те, кто был рядом с Робертом после матча, Вспоминают, что он воспринял всё совершенно спокойно, как будто ничего особенного не произошло. У него другие воспоминания. Тогда было много внешних эмоций, я им поддался, и это на меня повлияло в следующем матче в Бундеслиге. Я был недоволен собой, и я обещал себе, что в следующий раз это не повторится. После финального свистка в Дортмунде, первый с поздравлениями подошёл Ни Клопп. а тренер соперников – Жозе Муриньо. В последующие недели он уговаривал его по телефону и в СМС «переходи ко мне», но не в Реал, хотя он еще был его тренером, а в Челсе, куда он уходил после окончания сезона, и все устраивал на свой лад. Предложение от Челсе поступало не впервые. Клуб интересовался им уже тогда, когда тренером в Лондоне был Карло Анчелотти в 2011 году. В следующих сезонах с Робертом и Цзареем Кухарским связывался спортивный директор Челси Майкл Эмениало, а также Марина Грановская, правая рука Романа Абрамовича. Не сдавался и Манчестер Юнайтед, к которому присоединился Манчестер Сити. Сезон 2012-2013 был для Роберта третьим в Дортмунде. Ему уже хотелось попробовать свои силы на новом месте, и всё больше клубов знало и об этом. Наконец к ним присоединился Риал после полуфинала с четырьмя голами. Но тогда Левандовский и Кохарский уже были связаны обещанием данным Баварии. Мы должны его заполучить. Он должен играть у нас. Мы дадим Роберту хорошие деньги, сказал президент. Человек, который создал величайший клуб Бавария, тот, который мы знаем, успешный и без долгов. Начиналась весна 2012 года, и ещё не было финала Кубка Германии с тремя голами Левандовского. Цзезе Рику Харский сидел в кабинете председателя правления клуба Баварии Карла Хайнца Руминеге. Там же присутствовал тогдашний менеджер клуба Кристиан Нерлингер. Президент Ули Хёнес, ранее многолетний менеджер Баварии, был важнее председателя Руминеге, потому что он возглавлял ФК Бавария Мюнхен, а Руминеге Акционерное общество Бавария АГ. Но в те времена можно было сказать, что президент Ули Хёнес царствовал, а председатель правления Румениге управлял. Ули Хёнес ненадолго зашёл в его кабинет, произвёл впечатление и вернулся к своим делам. Это он первым в Баварии убедился в том, что Левандовский должен стать футболистом их клуба, и он приложил больше всего усилий для организации этого трансфера. На встрече в кабинете Румениге было сделано первое предложение. После финала Кубка Германии последовали конкретные действия. Но руководство Боруссии и слышать не хотело о продаже. Они ещё верили, что удержат Роберта, вспоминается Зарико Харский. Я считал, что конец второго сезона хороший момент, чтобы двигаться дальше, воспользоваться ситуацией на рынке. Но у Боруссии не было замены для Роберта. Они попросили год на поиски замены. Клуб Михаил Цорк, Ханс Йохим Вацке дали нам слово. Они даже определили условия. Если кто-то заплатит как минимум 28 млн евро, Роберт сможет уйти в 2013 году. Наступил 2013 год, но оказалось, что Роберт всё-таки не может уйти. За день до первого полуфинала с Реалом газета Bild написала, что в Баварию переходит Марио Гёцце. В то время главный звезда Боруссии Руководство Баварии приняло решение заплатить отступные за Гёца 37 млн евро. Таким образом, они лишились возможности вести переговоры с Боруссией о продаже Роберта. Кухерский в день полуфинала приехал на переговоры на тему перехода, но услышал, что ничего не выйдет. Дортмундский клуб оказался в безвыходном положении. Руководство предпочло нарушить данное Роберту слово и не отпускать второго футболиста в Мюнхен. Поэтому нам пришлось по-другому договариваться с Баварией, рассказывает Кухарский. По-другому, то есть договариваться о переходе Роберта после окончания контракта в Дортмунде в июне 2014 года. А договор с Баварией Роберт мог официально подписать 1 января 2014 года. Мы с самого начала честно заявили руководству Боруссии: мы хотим перейти из Леха именно к вам. Мы сделаем всё, чтобы Боруссия была довольна Робертом. Но мы не рассматриваем её как конечный клуб. Мы хотим перейти на уровень выше. Мы никогда не обещали, что не уйдём в Баварию, потому что я не соглашаюсь на такие решения, ограничивающие свободу. Разумеется, Боруссия предлагала это сделать, но мы отказались, вспоминает Кухарский. Боруссия делала всё, чтобы Роберт передумал и перешёл в другой клуб, а не в команду самого опасного соперника в стране. После реванша в полуфинале в Мадриде генеральный директор Ханс Йоахим Вацке организовал встречу на стадионе Реала в помещении рядом с раздевалками. Он договорился о встрече с президентом Реала Флорентино Пересом и вице-президентом Хосе Анхелем Санчесом, правой рукой Переса. Позвали Роберта из раздевалки. Они хотели, чтобы он подумал о переходе в мадридский клуб. Позже его уговаривали даже коллеги по команде и тренер Клоп. Но он хотел перейти в Баварию. Так, где сомнения у него ещё не было, они появились позже. Первый полуфинал с Реалом, тот, в котором было забито 4 гола, настолько всем запомнился, что иногда забывают об ответном матче. А в нём Реал почти сумел отыграться и лишить Боруссию путёвки в финал. Он начал забивать поздно, на последних минутах, но сумел забить 2 мяча. При счёте 2:0 для выхода в финал нужен был только ещё один гол. Судья добавил 5 минут. Если бы он добавил ещё несколько, мы бы забили третий гол. Вот что позже написал Жозе Моуринью в СМС Роберто. Не стоило надеяться, что он разрешит играть 100 минут, ответил Роберт. В ответном матче у него были голевые моменты, но он их не реализовал. В течение всего матча он пытался уходить от преставленного к нему Серхио Рамоса. Он забил второй гол Реала. Это был захватывающий поединок. Рамос так и жесточился, что иногда атаковал Поляка, как боксёр грушу. Юрген Клопп позже сказал, что Рамос должен был получить семь жёлтых карточек, а Левандовский показал себя как сверхчеловек, потому что не реагировал на эти провокации. Когда я играл против Реала, у меня никогда не было столкновений с Пепом, хотя о нём часто говорят, что он играет слишком жёстко. В отношении меня он всегда играл корректно. С Рамосом в ответном матче было много стычек, но это нормально. Позже то же самое будет происходить в первом матче с Вольфсбургом. После того, как я забил 5 голов, мне показалось, что футболистам Вольфсбурга было важнее помешать мне забить очередной гол, чем выиграть матч. И Рамос в Мадриде тоже пытался мне помешать, а судья редко свистел, вспоминает Роберт. В определённый момент на Боруссию началось такое давление, что жены футболистов на трибунах начали всхлипывать от страха. А генеральный директор Ханс Йоахим Вацке ушёл со своего места в Випложе, рядом с королём Хуаном Карлосом. И заперся в туалете на последние 20 минут игры. Он почувствовал, что его сердце не вынесет этого матча. Сердце выдержало. Боруссия выстояла. Она вошла в финал Лиги чемпионов на стадионе Уэмбли, где сыграла с Баварией в первом немецком финале Кубка чемпионов, матче, который был возведением на престол Бундеслиги. Королевы футбольных хипстеров. Лиги с полными трибунами, дешевыми билетами, уравновешенными бюджетами, наступательной игрой. Боруссия проиграла тот финал со счетом 1-2. Точку поставил гениальный Ариен Робен. Голландец тогда был в отличной форме и забил решающий гол. Боруссия не могла выставить травмированного Гетце. Мы мощно начали тот финал, но с 70-й минуты у нас стали кончаться силы. сказалось общее напряжение от сезона. В том сезоне каждый футболист Баварии сыграл в среднем на два матча меньше, чем у нас. Кроме того, две недели перед финалом мы усиленно тренировались. Интенсивнее, чем обычно. Может, слишком интенсивно. У меня никогда не было судорог, а в Лондоне свело мышцы, и не только у меня. Судороги у меня появились как раз в тот момент, когда Илкай Гюндаган бил нам пенальти при счете 1-1, и мне пришлось уйти к боковой линии. «Я это потом анализировал. Может, в этом была причина», – вспоминает Роберт. «Я видел грусть в глазах парней. Грусть от того, что соперника можно было победить. После матча они сидели как боксер, который легко наносил сопернику удары, но упал после удара в последнем раунде. Исход матча решила одна ошибка при счете 1-2. У тренера Баварии, Юппа Хайнкеса, был Ариен Робен. И хорошие игроки на скамейке запасных. У Клопа не было». считает Артур Платок, который тогда был вместе с Боруссией в Лондоне. Роберт заканчивал матч без гола, со слезами на глазах и обещанием, что это последний такой финал. Я хочу туда вернуться и на этот раз выиграть. В том финале я не чувствовал исключительности момента. Конечно, были эмоции. Я даже плакал в конце матча. Но я всё-таки иначе представлял себе свой первый финал Лиги чемпионов. Может, потому что мы играли с Баварией, А для нас матчи с ними уже стали повседневностью, вспоминает Роберт. Он плакал после финального свистка. Бавария праздновала первую в истории Германии тройную корону: чемпионство, Кубок Германии, Лига чемпионов. Такое же редкое достижение, как марка голубой маврики, говорит об этой тройной короне председатель правления Руминеге. В музее Баварии на стадионе Альянс Арена можно зайти в небольшой кинозал, Чтобы посмотреть и послушать, как в написанном по этому случаю гимне хор и оркестр Мюнхенской филармонии под управлением великого дирижёра Лорина Маазеля, одетого в футболку клуба, воспевают весну Тройной короны. И руководство этой Баварии, голубого маврикия, уже уверенное в том, что с нового сезона Юппа Хенкеса заменит Пеп Гвардиола, по-прежнему хотело пригласить Роберта, а Реал хотел нарушить эти планы. После бурного летнего перерыва в 2013 году Роберт остался в Боруссии ещё на один сезон, и уже было понятно, что он уйдёт из Дортмунда бесплатно после истечения контракта. 1 января 2014 года он должен был официально назвать свой новый клуб. С приближением этой даты становилось всё интереснее. В ноябре 2013 года Реал по случаю матча с датским клубом Брондбю в Копенгагене пригласился за реку Кухарского на переговоры. Он подготовил в последний момент королевское предложение 81 млн евро для Роберта за 6 лет игры. По скайпу заработала горячая линия Германия-Польша. Когда Кухарский и Майк Бартель заявили Баварии, какое им сделали предложение, Ули Хёнас уже не был таким обаятельным, но Бавария всё-таки немного подняла цену. У каждого тогда были свои сомнения. Реал это великий клуб. Он вызывает эмоции. Когда он обращается к тебе в очередной раз, это влияет на ощущение собственной ценности. Но мы договорились с Баварией и хотели играть честно, сдержать слово. Я это быстро для себя понял. Роберту потребовалось немного больше времени. Когда мы дали слово Боруссии, что хотим только в этот клуб, точно так же мы дали слово Баварии. Я знал, что в отдельной перспективе нам пойдёт на пользу, если мы сдержим обещание. Роберту это стоило около 20 млн евро. Мне это тоже обошлось значительную сумму, но ни один из нас потом не жалел об этом, говорит Кухарский. Реал ещё с ними свяжется, когда Роберт уже будет в составе Баварии. Свяжется несколько раз, но больше никогда вероятность трансфера не будет такой высокой, как в конце 2013 года, тогда Козари были на руках Роберта и его менеджеров. позже после подписания контракта в Мюнхене, в руках Баварии. А для Баварии оставить в клубе таких футболистов, как Роберт или Томас Мюллер, это был вопрос престижа. Это футболисты, у которых нет цены. Говорил нам Карл Хайнс Румениге во время посещения журналистами Баварии в конце 2015 года, когда снова поползли слухи о том, что Реал заинтересован в Роберте. Руми Ниги рассказывал об отклонённых предложениях из Англии за Томаса Мюллера, превышающих 100 миллионов евро. Похожие предложения за переход Ливандовского тоже не производили впечатления. Клубу Бавария не нужны деньги от трансферов. Ему нужны звёзды. Он хочет быть гигантом, равным Реалу и Барселоне. Клубом, уход из которого станет в карьере ступенькой вниз, а не вверх. Другое дело, что и Реал после 2013 года был настроен уже не так решительно в отношении Роберта, как раньше. Руководство знало, что его переманивание из Баварии привело бы к конфликту с мюнхенским клубом. А этого президент Флорентино Перес не хотел. Была и вторая, возможно, более важная причина. Трансферные рекорды устанавливают из-за отсутствия успехов. А после 2013 года у клуба Реал их было хоть отбавляй. В тот момент, когда Роберт выбирал между Баварией и Реалом, Бавария была победителем Лиги чемпионов. А с тех пор, как Роберт выбрал Баварию, Реал выиграл Лигу чемпионов уже 3 раза: в 2014, 2016 и 2017 годах. При этом Криштиану Роналду 3 раза получил золотой мяч. Естественно, что Роберт время от времени спрашивал себя: "Правильный ли выбор я сделал? Случится ли ещё когда-нибудь, что путь к победе в Лиге чемпионов И к титулу лучшего футболиста года будет, короче, из Мюнхена, чем из Мадрида. Особенно в такие моменты, как после проигранного Реала четвертьфинала Лиги чемпионов в 2017 году, когда измученного Левандовского, игравшего с ещё не зажившим после травмы плечом, утешали Криштиану Роналду и Серхио Рамос, сообщив ему, что будут рады видеть его в Мадриде. Все эти сомнения: попытаться уйти или остаться? Можно прочитать между строк в нашумевшем интервью журналу Шпигель осенью 2017 года. Роберт тогда говорил, что Бавария в последнее время перестала расти вместе с трансферным рынком. И теперь образовалась пропасть между суммами, которые тратит клуб из Мюнхена и Реалом или Манчестер Юнайтед. Что Бавария должна что-то придумать, чтобы снова привлекать футболистов мирового уровня, которые повысят мастерство команды. Что без покупки звёзд и без международных успехов Бундеслига не сможет бросить вызов английской и испанской лиге. Роберт также сказал, что расстановка сил в футболе меняется в пользу футболистов и в ущерб клубам. Если футболист действительно хочет уйти из клуба, то он может этого добиться, заявил он, прокомментировав переход Усмана Дембеле из Боруссии Дортмунд в Барселону. Французский футболист добился трансфера с помощью забастовки. Левандовский подверг его за это критике, сказав, что такое предательство не прощают, но при этом он напомнил, что клубы тоже не всегда ведут честную игру в отношении футболистов. Он также повторил свои слова, сказанные им при уходе из Боруссии, о том, что верность это прекрасное слово и замечательная идея, но в личной жизни, а в профессиональном спорте важны скорее успех и деньги. И от этих факторов зависят трансферы. Газета Bild назвала это интервью подготовкой алиби для перехода из клуба, но Роберт позже несколько раз просил не спешить делать необоснованные выводы. Он просто сказал то, что у него наболело. В том же духе он говорил о замене Зарику Херскова на Пини Захави, что он много думал, когда решил сменить менеджера, не только о возможном трансфере. Но хотя он заявляет, что не комментирует слухи о трансферах, разговоры об этом не прекращаются. После 4 лет, проведённых в Баварии, после чемпионата мира в России, он, вероятно, был не прочь испытать свои силы в другом месте, хотя бы ради новизны. Ещё ни в одном клубе, кроме Детской Варсовии, он не был дольше 4 лет. Но истории с переходом в Реал научили его, что реальность не всегда соответствует тому, что хочет даже самый великий футболист. Реал делал предложение Левандовскому, например, весной 2016 года. Менеджеры Поляка тогда передали руководству Баварии, что им поступило очень выгодное предложение из Мадрида. Неофициально говорилось об общей сумме в 200 млн евро для футболиста и его менеджеров за 6 лет контракта, 120 млн евро для Баварии. Но в контактах Реала с Баварией не наблюдалось решительной позиции. Были только два ни к чему не обязывающих вопроса и решительный ответ Баварии и речи быть не может. Такие вопросы со стороны Реала могли привести только к тому, что Бавария добавила бы в утешение некую сумму к новому контракту Роберта, как раз шли переговоры о продлении контракта, а не приблизить трансфер. Реал с удовольствием принял бы Роберта, если бы он поборолся со своим руководством из-за трансфера, а Роберт с удовольствием испытал бы свои силы в Мадриде, если бы за него поборолся кто-нибудь другой. У него самого не было ни желания, ни необходимости ссориться с руководством Баварии. потому что здесь к нему всегда хорошо относились, и при необходимости могли проявить снисхождение, хотя бы как в случае упомянувшегося интервью для Шпигеля. Только в одном они были непреклонны в вопросе о переходе в другой клуб. Казалось, что Левандовский, подписывая продление контракта до 2021 года, подавал в конце 2016 года сигнал, что он смирился с тем, что лучший момент для перехода в Реал уже миновал. что возможно уже никогда у всех троих, у Нева, Реалы и Баварии не возникнет одно и то же желание. Но с конца 2016 года прошло уже много времени. В области трансферов случилось многое, что раньше казалось невероятным. Прежде всего, преодоление порога в 200 млн за футболиста. 222 млн евро за переход Неймара из Барселоны в Пари Сен-Жермен. А ответ Роберта «Посмотрим» на вопрос о Пине-Захаве и трансферах тоже о многом говорит. Остается лишь открытым вопрос, относится ли это «Посмотрим» к Реалу. Лучшего польского футболиста нет в списке самых дорогих польских футболистов. Роберт Ливандовский перешел летом 2014-го в Мюнхен бесплатно. Польским трансферным рекордом в течение двух последующих лет оставалась сумма в 5 миллионов фунтов. В то время эквивалент 7,4 миллиона евро, которую заплатил Ливерпуль в 2001 году за ежи Дудека. А потом было достаточно одного лета с Евро-2016, чтобы Дудек скатился в этой классификации на пятое место. Аркадий Ушмилек тогда перешел в Наполи за 32 миллиона евро. Гжегош Крыховяк в Пари Сен-Жермен за 26 миллионов. Петр Зелинский в Наполи. за 14 миллионов. Камиль Глик в Монако за 11 миллионов. Цены на поляков взлетели, как валюта, отпущенная в свободное плавание. Как будто только благодаря выходу в четвертьфинал чемпионата Европы, а не более ранним успехам тройцы из Боруссии или Крыховяка в Севилье, польским футболистам удалось перейти из рабочего класса в футболе в средний класс. Сегодня Дудек находится на седьмом месте. Его опередили войцы Щенсны. более чем за 10 млн евро в Ювентус и Камиль Грасицкий за 9 млн евро в Хал Сити. Любопытно, что ни одного из дортмундской троицы, которая изменила на западе мнение о польских футболистах, нет даже в первой десятке этого рейтинга. Лукашы Пищика и Якуб Блащиковского никуда не тянуло из Боруссии, хотя у Пищика были отличные предложения. В итоге Блащиковский всё-таки ушёл из Боруссии, но из-за того, что не чувствовал себя нужным в Дортмунде. Роберта тянуло в другой клуб, но Боруссия предпочитала ничего за него не получить, чем отпустить его к своему главному сопернику на год раньше, еще до окончания контракта. «Разумеется, что это была бы красивая страница в истории, если бы Боруссия продала Роберта Баварии за те 30 миллионов евро», — говорит Кухарский. «В этом случае это был бы самый крупный трансфер в истории польского футбола. Но я не мог повлиять на то, что Боруссия не сдержала слово и не разрешила Роберту уйти летом 2013 года. А трансфер и так стал самым крупным в истории польского футбола. Только эти деньги перешли не от одного клуба другому, а по большей части достались Роберту. Через несколько месяцев после ухода Роберта Кухарский и генеральный директор Боруссии Ханс Йоахим Вацки случайно встретились в Гамбурге. Боруссия тогда была в самом низу Бундеслиги. Начиналась серия ответных матчей, во время которой Юрген Клоп объявил, что уходит из Дортмунда после окончания сезона. Он уже не мог мотивировать футболистов Боруссии, так как раньше. Ханс Йохим Вацке улыбнулся при встрече с Кухарским. Поздравляю. Вы знали, когда нужно уходить с моего корабля.